Часть третья, глава третья. Положение было пиковое, как на него не посмотри. Вормл теперь уже привык выписывать деньги на непредвиденные расходы для инженера Сефуэнтеса и для профессора, жалований себе, главному механику Схуана Бельмонте и голой танцовщице Тереси. С пьяницей-летчиком обычно расплачивались ящиками виски. Деньги вормонт откладывал на свой текущий счет. Когда-нибудь мили понадобится приданное. Чтобы оправдать все эти расходы, Ему, понятно, приходилось регулярно сочинять донесения с помощью «Большой квартиры» и очередного номера «Тайм», уделявшего немалое место Кубе в своем отделе стран Западного полушария с помощью различных правительственных изданий по экономическим вопросам. А главное, с помощью своей фантазии он умудрялся сочинять одно донесение в неделю. До приезда Беатрисы он посвящал этим сочинениям субботние вечера. Профессор был его экономическим экспертом. А инженер Сифуэнд занимался таинственным сооружением в горах Аргенты. Его сообщения иногда подтверждались, а иногда и опровергались кубинским летчикам. Опровержение придавали тому, что писал Вормонд, оттенок недостоверности. Главный механик сообщил об условиях труда в Сантьяго, в Матансасе и Сьен-Фуэгасе, и осведомлял о беспорядках на военных кораблях. Что касается голой танцовщицы, то она поставляла пикантные подробности частной жизни и половых изысков министра обороны и директора почт и телеграфа. Ее сведения были как две капли воды, похожи на сплетни из жизни кинозвёзд, которые печатались в журнале «Confidential», поскольку воображение Уормонда в этой области было «бедновато». Теперь, когда приехала Беатриса, у Вормолда, помимо субботних литературных упражнений, появилось много новых хлопот. Дело не ограничилось кратким курсом микрофотографии, который он проходил с Беатрисой по ее настоянию. Надо было выдумывать с телеграммы, чтобы как-нибудь занять Руди. А чем больше телеграмм посылал Вормолд, тем больше он их получал в ответ. Не проходила неделя, чтобы Лондон не докучал ему запросами о сооружениях в Ориенте, и с каждой недели Беатриса все настойчиво добивалась передачи агентурных связей. По ее словам, резиденту категорически воспрещалось самому встречаться со своими источниками. Однажды он пригласил ее победить в загородный клуб, и, как назло, кто-то вдруг громко назвал инженера Сифуэнтеса. Из-за соседнего стойка поднялся очень высокий худой человек, на глазу у него было бельмо. «Это и есть Сипюэнтес?» — резко спросила она. «Да». «Но вы же мне сказали, что ему 65 лет. Он очень молодо выглядит». «И вы говорили, что у него брюшко?» «Вы меня просто не поняли». «Я сказал, что у него брошка». «Здесь так называют бельмо». Он чуть было не попался. Затем она стала интересоваться более возвышенным рождением фантазии Уормленда. Кубинским летчиком. Она с удивлением принялась дополнять записи о нем в картотеке и требовала все новых и новых подробностей. Рауля Домингеса, без сомнения, окружал ореол романтики. Жена его погибла во время гражданской войны в Испании, а теперь он разочаровался и в политике, и в своих бывших коммунистических друзьях. Чем чаще Беатриса расспрашивала о нем Урманда, чем больше обогащался характер Рауля, тем сильнее ей хотелось не познакомиться. Иногда Уормланд чувствовал укол ревности и пытался очернить летчика в ее глазах. «Этот пинчуга выдувает целую бутылку виски в день», — говорит Уормланд. «Наверное, ищет забвение от одиночества и тоски», — отвечала Беатриса. «А вам разве никогда не хочется забыться?» «Должно быть, иногда нам всем этого хочется». «Я-то знаю, что такое одиночество», — сказала она с сочувствием. «Он пьет с утра до ночи?» «Нет». Роковое время для него 2 часа ночи. Если он к этому времени проспится, его начинают донимать мрачные мысли. И тогда он снова принимается пить. Уорманда самого удивляла, как быстро он находит ответ на любой вопрос о своих героях. Казалось, они живут где-то на пороге его сознания. Стоит ему только повернуть выключатель и зажечь свет, они уже тут как тут и сами начинают действовать. Вскоре после приезда Беатрисы Рауль праздновал день рождения. И она предложила подарить ему ящик шампанского. «Он к нему не притронется, сам не знаю почему», — возразил Вормланд. «У него повышенная кислотность. Как только он выпьет шампанского, у него появляется сыпь. А вот профессор, наоборот, тот не бьет ничего другого». «Аристократический вкус. Дорной вкус», — не задумываясь, откликнулся Вормланд. «Он предпочитает шампанское испанских марок. Иногда его даже пугало, как эти люди без его ведома вырастали из мрака небытия». Что там делает Тереса у него за спиной? Он боялся об этом подумать. Порой его возмущали ее бесстыдные откровения, когда она рассказывала о своей жизни с двумя любовниками. Но самого неотступного внимания требовал Рауль. Были такие минуты, когда у Ормолда казалось, что куда проще было бы иметь дело с настоящими агентами. Мысль его лучше всего работала в ванне. Однажды утром, когда он был погружен в свои размышления, до него донесся какой-то шум. Возмущенные возгласы, стук кулаком в дверь, сердитый топот на лестнице. Но, захваченный творческим порывом, он был равнодушен к миру, который скрывал от него облако пара. Кубинская авиакомпания уволила Рауля за пьянство. Он был в отчаянии, работы нет, у него произошло неприятное объяснение с капитаном Сигурой. Тот ему угрожал». «С вами Но ничего не, не случилось?», случилось – донёсся снаружи голос Беатрисы. «Вы не вы утонули? Не Может не быть, зловать дверь?» Он затрапировался полотенцем и вышел в спальню, которая служила ему теперь и кабинетом. «Милли ушла в бешенстве», – сообщила Беатриса. «Ей так и не удалось принять ванну». «Настал исторический момент», – сказал Вормлот. «Где Руди? Вы же сами отпустили его на субботу и воскресенье». «Ничего. Пошлём телеграмму через консульство. Достаньте шифровальную книгу». «А на сейфе? Напомните мне секрет. Когда ваш день рождения? Ведь кажется, мы остановились на дне рождения. 6 декабря? Я все переменил». «Свой день рождения?» «Да нет же, я говорю о секрете». Он добавил незадательно. «Чем меньше людей его знают, тем лучше для всех нас. Достаточно, если его знаем Руди и я». Самое важное, это действовать по всем правилам. Он прошел в комнату Руди и принялся крутить ручку. Четыре раза налево, три раза направо. Полотенце упрямо сползало с бедер. Кроме того, каждый может узнать мой день рождения. Он ведь указан в бланке для прописки. Крайне опасно. Это как раз та цифра, о которой они подумают прежде всего. Еще один поворот, сказала Беатриса. Этот секрет не разгадает никто. Надежнее быть не может. Ну как готово? «Я, кажется, ошибся. Придется начать сначала». М «Да, секреты в самом деле разгадать трудно». «Пожалуйста, не смотрите и не говорите мне под руку». «Меня это нервирует». Беатрис отошла и повернулась лицом к стене. Э -э -э «Скажите, когда можно будет э смотреть», — попросила она. «Странная история. Должно быть, эта проклятая штука сломалась. Позвоните Руди по телефону». «Не могу. Куда я могу позвонить?» «Он уехал на пляж Вородера». Эх, «Черт». Может быть, вы мне скажете, как вы придумали эту цифру, если только вы можете вспомнить? Это телефон сестры моей бабушки. Вы помните ее адрес? Оксфорд, вотстокроу, 96. Но почему ее именно сестры вашей бабушки? А почему бы и нет? Пожалуй, можно запросить справочную службу Оксфорда. Сомневаюсь, чтобы она нам помогла. А какая фамилия? Фамилию я тоже забыл. Да, нечего сказать. Секрет надежный. Мы всегда звали ее просто бабушка Кэт. Между прочим, она уже 15 лет как умерла, а номер телефона мог измениться. Непонятно, зачем вы взяли именно ее телефон? Разве с вами не бывает, что какой-нибудь номер телефона запоминается вам на всю жизнь? Кажется, этот номер запомнился вам не слишком твердо. С ее минуты припомню. Там что-то вроде семерки, еще семерки, пятерки, тройки и девятки. Господи, неужели в этом проклятом Оксфорде пятизначные номера? Мы можем попробовать все сочетания цифр. 7, 7, 5, 3, 9. О. А вы знаете, сколько их? Что-то около 600. Надеюсь, у вас не очень спешная телеграмма. Я уверен во всех цифрах, кроме семёрки. Превосходно. Которые семёрки? Кажется, теперь нам придётся испробовать что-то около 6000 сочетаний. Точно не скажу, я не математик. Руди, вероятно, где-нибудь записал этот номер. Надеюсь, на непромокаемой бумаги, чтобы она не размокла во время купания. Что и говорить, хозяйство у нас образцовое. А если вам использовать старый код? Это небезопасно. Ну что поделаешь? После долгих поисков они нашли Шекспира для детей у кровати Милли. Судя по загнутой странице, она дошла до двух веронцев. Пишите телеграмму, начал Уорманд. Пропустите число... Марта. Неужели вы даже не помните сегодняшнего числа? Ниже следующее от 59200 дробь 5 абзац А начинается. 59200 дробь 5 а, дробь 4 уволен за пьянство при исполнении служебных обязанностей. Опасается высылки в Испанию, где его жизнь будет в опасности. Точка. Бедняк Рауль. Абзац Б начинается. 59200 дробь 5 дробь 4. А нельзя ли просто он... Ладно, он... Он может при создавшихся условиях согласиться пролететь на частном самолете над секретными сооружениями и сфотографировать их за соответствующее вознаграждение и право убежища на Ямайке, точка. Абзаз В начинается. Ему придется влетать из Сантьяго и сесть в Кинстоне, если 59200 обеспечит посадку. Ну, конечно-то мы, кажется, взяли за дело, заметила Беатриса. Абзац Г начинается. Прошу утвердить пятьсот долларов за прокат самолета для пятьдесят девять двести, дробь пять, дробь четыре. «Еще 200 долларов для подкупа аэродромного персонала в Гаване. Точка. Абзац Д начинается. Вынужден дать 59200 дробь 5, дробь 4. Приличное вознаграждение в связи с серьезным риском перехвата самолетами, патрулирующими над горами Аргенты, Точка, Предлагаю 1000 долларов. Точка. Какая аппетитная круглосумма», — сказала Беатриса. «Конец. принимайте за дело. Что вы копаетесь?» «Хочу найти подходящую фразу. Я не очень люблю Шекспира для детей, а вы?» 1700 долларов», — мечтательно произнес Вормолд. «Надо было довести до 2000 а О любит круглые цифры». «Боюсь показаться слишком расточительным», — сказал Вормолд. 1700 долларов наверняка хватит на то, чтобы Милли могла пробыть год в одной из школ для благородных девиц из Швейцарии». «У вас такой самодовольный вид», — сказала Беатриса. «А вам не приходит в голову, что вы посылаете человека на верную смерть?» «Вот-вот, этого как раз я и хочу», — подумал Уормлот. «Передайте им в консульстве», — сказал он, — «что телеграмма должна пойти вне всякой очереди». «Телеграмма длинная», — сказала Беатриса. «Как вы думаете, такая фраза подойдет?» Он представил королю Полидоры и Кадвалы и объявил ему, что это два его пропавших сына, Гвидели и Арвирак. «Не правда ли, Шекспир бывает скучноват?» неделю он пригласил Беатрису поужинать в ресторане возле порта, где подавались только рыбные блюда. Запрошенную сумму утвердили, урезав ее на 200 долларов, так что пристрастие АО круглым цифрам все же сказалось. он представлял себе, как Рауль едет на аэродром. Впереди опасный полет. Но финал еще неизвестен. Как и в подлинной жизни, всякое может случиться. Герой начнет своевольничать, его схватят еще до того, как он сядет в самолет. Задержит полицейская машина. Он исчезнет за стенках капитана Сигуры. В печати об этом не появится ни строчки. Уормланд предупредил Лондон, что прекращает радиосвязь, так как Раули могут вынудить их выдать. Отправил в последнее сообщение, они разберут передатчик и спрячут части. Телеллоид будет наготове, чтобы придать все огню. А может быть Рауль вылетит благополучно? И они так никогда и не узнают, что же стряслось с ним над горами Ориенты. Во всей этой истории ясно было одно. Рауль не прилетит на Ямайку и не доставит никаких снимков. «О чем вы задумались?» – спросила Беатриса. Он еще не притронулся к фаршированному Амару. «Я думал о Рауле». С просторов Атлантики задул свежий ветер. Замок морра по ту сторону бухты выселся, как океанское судно, прибитое к берегу штормом. Вы за него беспокоитесь? Конечно, беспокоюсь. Если Рауль вылетит в полночь, он сядет в Сантьяго для заправки как раз перед рассветом. Там у него свои ребята. Ведь в провинции Ориента каждый мятежник в душе. Потом, как только рассветет и можно будет снимать, но еще до появления в воздухе патрульных самолетов, он полетит в разведку над горами и лесами. А у него сейчас нет запоя? Обещал, что пить не будет. Впрочем, кто его знает? Бедняга Рауль. Бедняга Рауль. Жизнь его не баловала, вам следовало познакомить его с Тересой. Он кинул на нее испытывающий взгляд, но судя по всему, она была занята Амаром. Хороша конспирация. А ну и к черту вашу конспирацию. После ужина они пошли домой по Авенида де Массо, держась подальше от моря. В эту дождливую ветреную ночь здесь было мало прохожих, еще меньше автомобилей. Валы набегали и разбивались по дамбу. Брызги перелетали через широкую дорогу, где днем в четыре ряда шли машины и падали даже ему в одно же из битых солью и ветром колонн. Тучи неслись с востока. Уормлуд подумал, что его, как эти камни-гаванны, разъедает ветер времени. Пятнадцать лет — немалый срок. «Может быть, один из игоньков вон там, наверху?» «Это он?» — произнес Уормлуд. «Как ему должно быть одиноко?» «Ну, это литература», — сказала она. Он остановился, как вкопанный под одной из колонн и бросил на нее тревожный взгляд. «Что вы сказали?» «Да ничего. Иногда мне кажется, что вы смотрите на ваших агентов, как на марионеток или героев романа. Но ведь там наверху живой человек, верно?» «Вы плохо обо мне думаете». «Простите, я не хотела вас обидеть. Расскажите о ком-нибудь, кто вам по-настоящему дорог. А вашей жене расскажите о ней. Она была красивая». Вы по ней скучаете? Конечно, когда я вспоминаю. А я не скучаю по Питеру. Кто это? Мой муж, человек из ЮНЕСКО. Значит, вам повезло. Вы свободный. Он взглянул на часы, на небо. Сейчас он должен быть над Батансасом, если все благополучно. Это вы ему дали маршрут, бы он сам выбирает свой путь, а свою смерть. Его снова что-то испугало в её тоне, какая-то враждебность. Неужели она его подозревает? Он ускорил шаг. Они миновали «Бар Кармен» и «Ча-ча-ча-клуб» с кривыми вывесками, намалеванными на ветхих ставнях старинного фасада. Из полумрака выглядывали красивые лица, карие глаза и темные волосы испанок. Желтая кожа метисы. Они стали лениво прислонять к решетке, тщетно поджидая. Не появится ли на залитой солнечными брызгами улицы хоть одна живая душа? Жизнь в гавани это жить на огромной фабрике, где беспрерывным потоком выпускают женскую красоту. Но Уормлд не хотел никакой красоты. Он дошел до фонаря, остановился и прямо посмотрел в ее правдивые ясные глаза. Он хотел правды. «Куда мы идем?» – спросил он. «Разве вы не знаете? Разве все не решено заранее, так же, как палят Рауля?» «Я просто гуляю». «А вам не хочется посидеть у рации?» «Руди дежурит?» «Ничего нового не будет до самого рассвета». «А что, ночное сообщение о гибели самолета над Сантьяго у вас не предусмотрено?» Губы его пересохли от соли и тревоги. Она обо всем догадалась. «Значит, она донесет Готорну. Что сделают тогда они?» У них не было законных способов расправиться с ним, но они могли помешать ему вернуться в Англию. Он подумал, «Теперь она улетит следующим самолетом, все войдет в прежнюю колею, и так будет даже лучше. Ведь жизнь его принадлежит Милли». «Не понимаю, что вы хотите сказать про мрамоталон?» Большая волна разбилась о дамбу и выросла над набережной, как рождественская елка, покрытая пластмассовым и Потом она исчезла, и другая елка выросла возле насионаля. «Вы сегодня вечер какая-то странная», — сказал он. «Не зачем тянуть, если игра все равно подходит к концу, лучше положить карты на стол». «На что вы намекаете?» «Значит, не будет аварий на аэродроме или в пути?» «Как я могу это знать?» А у вас весь вечер такой тон, будто вам все известно заранее. Вы говорите о, о нем не так, как говорят о живом человеке. Вы сочинили ему эпитафию, как плохой писатель, выдумывающий эффектную развязку. Ветер силой толкнул их друг к другу. Она сказала, неужели вам не надоело подвергать людей опасности? Ради чего? Ради игры в духе Бойсон и Вы ведь тоже играете в эту игру. Я не верю в нее, как верит Готтерн. Она добавилась яростью. «Лучше быть последним жуликом, чем дураком или желторотым тенцом!» «Зачем вам все это нужно?» «Разве вас не кормят ваши пылесосы?» «Нет, у меня есть Милли». «А что было бы с вами, если бы не появился Готтерн?» «Он сделал слабую попытку отшутиться». Нам пришлось бы, наверное, жениться на богатой». «А вы могли бы еще раз жениться?» Она твердо решила продолжать серьезный разговор. «Право не знаю», — сказал он. «Ведь Милли не считала бы второй брак законным». А я не могу рисковать уважением дочери. А что, если нам пойти домой и посидеть у рации? Но вы же сами сказали, что не ждете никаких сообщений. Не раньше, чем через три часа, уклончиво ответил он, вероятно, он будет радировать перед посадкой. Как ни странно, ему самому все это начинало действовать на нервы, словно он и вправду ждал какой-то вести от взбудораженного ветром неба. Она сказала: Вы даете мне слово, что ничего не подстроили? Он промолчал, и они повернули назад к темному дворцу президента, где со времени последнего покушения президент уже больше не ночевал. Навстречу им, опустив голову, чтобы спрятать лицо от брызг, шел доктор Хассельбахер. Он, видимо, побывал в чудо-баре и теперь брел домой. «Доктор Хассельбахер!» — отклинул его Ормолд. Старик посмотрел на него. На миг у Ормолду показалось, что он сейчас от них убежит. «Что случилось, Хассельбахер?» «А, -а это вы, мистер Ормолд». «А я как раз со вас думал». «Лё, как черт на помине!» Он пробовал шутить, но Уормол готов был покляться, что доктору и в самом деле померещилась нечистая сила. «Вы знакомы с моим секретарем, мисс Северн?» «Как же, как же. День рождения Мили, Сифон...» «Что это вы делаете так поздно, мистер Уормолд?» «Мы ходили ужинать, гуляли». «А вы?» «Я тоже?» Из необъятного беспокойного неба донёсся удорожный рокот мотора. Он усиливался, замирал, потом слился с шумом ветра и моря. «Самолёт из Сантьяго», — заметил Хасри Бахер. Ну почему так поздно? В Ориенте, наверное, плохая погода». «К вам кто-нибудь должен прийти?» — спросил Вормолд. «Нет, нет, надеюсь, никто не придет. А вы не заклините ко мне с мисс Северн выпить по рюмке?» Насилие похозяйничало в этих комнатах, но теперь картины висели на прежних местах. Стулья из металлических трубок чёпрудно выстрелились по стенам, как стеснительные гости. Квартира была обряжена, будто покойник в ожидании похорон. Доктор Хассельбахер разлил виски. «Как хорошо, что мистер Уормалд завел себе секретаря», — сказал он. «А ведь помнится, еще недавно вы место себе не находили от беспокойства. Дела вошли, неважно. Это новая модель пылесоса. Все меняется». Впервые он заметил фотографию молодого доктора Хасельбахера в офицерской форме времен Первой мировой войны. Может быть, эту карточку сорвали с Громилы. Я не знал, чтобы служили в армии Хассельбахера. Когда начиналась война, я бросил свои занятия медициной. Показалось очень уж глупым лечить людей, чтобы их поскорее убили. Надо лечить, чтобы люди жили подольше. Когда вы ехали с Германии, доктор Хассельбахер спросила Беатриса. В 1934-м? Нет, я не повинен в том, в чем вы меня подозреваете, юная дама. Я не это имел в виду. «Тайна, простите. Мистер Уормалд вам скажет, было время, когда я не знал, что такое подозрительность». «Хотите послушать музыку?» Он поставил пластинку из Тристана и Зольды. Уормалд подумал жене, она теперь казалась ему еще менее реальной, чем испанский летчик. И не вызвала мыслей ни о любви, ни о смерти. Только о Women's Home Journal, обручательном кольце с бриллиантом и обезболивании родов. Он посмотрел в другой угол комнаты на Беатрису Северн. А вот это принадлежало к тому же миру, что и роковое любовное зелье, безотрадный путь из Ирландии, разлука в лесу. Вдруг доктор Хасельбахер поднялся и выдернул вилку из штепселя. «Простите», — сказал он. «Я жду звонка, а музыка звучит слишком громко». «Вызов больному?» «Не совсем». Он снова разлил виски. «Вы возобновили ваши опыты, Хассельбахер?» «Нет». Он безнадежно оглядел комнату. «Извините, у меня больше нет содовой». «Я не разбавляю», сказала Беатриса. Она подошла к книжным полкам. «Вы читаете что-нибудь, кроме медицинских книг, доктор Хассельбахер?» «Очень мало. Гейна, Гёта, все только немцев. А вы читаете по-немецки, мисс северн «Нет, но у вас есть английские книги. Я их получил от одного пациента вместо гонорара». «Но, кажется, даже не открывал?» «Вот ваш бокал, мисс Северн. Она дошла от полок и взяла бокал. «Это ваша родина, доктор Хассельбахер?» Она разглядывала цветную литографию конца прошлого века, висевшую рядом с портретом молодого капитана Хассельбахера. «Там я родился, да. Это крошечный городок. Старые крепостные стены, развалины замка». «Я была в этом городе», — сказала Беатриса, — «перед самой войной, с отцом». «Ведь это рядом с Лепсигом. «Да, мисс Северн», — сказал Хассельбахер, уныло наблюдая за ней. «Это рядом с Лейпцигом». «Надеюсь, русские бы не тронули». В передней раздался телефонный звонок. Доктор Бахер неохотно поднялся. «Извините, мисс Северн», — сказал он. Выйдя в переднюю, он закрыл за собой дверь. «В гостях хорошо, а дома лучше», — сказала Беатриса. «Вы, может, хотите сообщить в Лондон, но я его знаю 15 лет, а здесь он живет уже больше 20. Это старый добряк, мой лучший друг». Открылась дверь и вернулся доктор Хассельбахер. «Простите», — сказал он, — «я что-то неважно себя чувствую. Может быть, вы зайдете послушать музыку в другой раз?» Он тяжело опустился на стул, взял бокал и снова поставил его на место. На лбу его блестели каперки пота. Но ведь ночь была сегодня сырая. «Неприятные новости?» — спросил Уормлд. «Да». «Я чем-нибудь могу помочь?» «Вы?» «Нет, вы не можете помочь». «Ни вы, ни мисс Северн». «Это больной?» Доктор хасельбафер покачал головой, он вынул на целый платок и вытер лоб. тоже из нас теперь не больной?» – сказал он. «Мы, пожалуй, пойдем». «Да, ступайте, я был прав, людей надо лечить, чтобы они жили подольше». «Не понимаю». «Неужели люди никогда не жили мирно?» – спросил доктор Хассельбайфер. «Простите меня, говорят, что доктора привыкают к смерти. Но я, видно, плохой доктор». «Кто-то умер?» «Несчастный случай». Обыкновенный несчастный случай. Всего-навсего несчастный случай. По дороге на аэродором разбилась машина. Один молодой человек. Он вдруг закричал в бешенстве. Ведь да всегда происходит несчастный случай. Повсюду. Вот и все. Наверное, тоже несчастный случай. Он слишком любил выпить. А его случайно не звали Рауль? Спросила Беатриса. Да, ответил доктор Хассельбахер. Его звали Рауль.